Глава вторая. Вестминстер. Октябрь. А теперь, сказала леди Люси, повторю для новых членов нашего общества. Есть три правила вручения листовки джентльмену. Первое. Определите в толпе влиятельное лицо. Второе. Подойдите к нему решительно, но с улыбкой. Третье. Такие типы, разумеется, могут почувствовать ваш страх, но обычно они сами боятся вас ещё больше. «Прямо как собаки», — пробормотала Аннабелл. Острый взгляд серых глаз леди Люси переместился на нее. «Именно так». Да у нее оказывается отменный слух. Надо иметь в виду на будущее. Аннабелл поглубже укуталась в шаль, стянув ее на груди замерзшими пальцами. Грубая шерсть не спасала от холодного лондонского тумана, плывущего над Парламентской площадью, а и уж совсем не защищала от колких взглядов прохожих. Парламентский сезон ещё не наступил, но в районе Вестминстера всегда можно было встретить достаточно джентльменов, принимающих законы, по которым потом жила вся страна. При мысли о том, что придётся подойти к одному из столь важных лиц, внутри у она был всё сжалось. Приличной женщине не полагалось заговаривать с незнакомцем на улице, и уж тем более размахивая листовками. на которых крупными буквами напечатано: Закон о собственности замужних женщин превращает во рабынь всех жён. В этом утверждении была немалая доля правды. По закону о собственности любая из женщин, какой бы богатой она ни была, теряла всё своё имущество в день свадьбы. И всё же под неодобрительными взглядами, которые бросали прохожие на их небольшую грубку, Анабель хотелось упрятать брошюры поглубже в складки одежды. Но она тут же оставила попытки, переключив внимание на леди Люси, секретаря национального общества за избирательное право женщин, которая уже открыла рот, собираясь произнести вдохновенную речь. У их предводительницы был обманчивый вид. Она казалась эфирным созданием, изящным, как фарфоровая кукла, с идеально причёсанными гладкими светлыми волосами, и нежным лицом в форме сердечка. Но когда она наставляла своих последовательниц, голос её разносился по всей площади, напоминая звук берегового маяка. Что же привело сюда всех этих девушек? Они жались друг к другу, как овцы в бурю. Явно чувствую себя не в своей тарелке. И она была готова была поспорить на свою шаль, что никто из них никоим образом не зависит от комитета по стипендиям. Рядом с ней стояла скромная, ничем не примечательная рыжеволосая девушка с круглыми карими глазами и вздёрнутым, прозавевшим от холода носом. Однако Оксфордская молва утверждала, что эта молодая женщина мисс Хериет Гринфилд, дочь самого могущественного банковского магната Британии. Всесильный Джулиан Гринфилд, вероятно, и понятия не имел, что его дочь борется за права женщин. Гилберта наверняка хватил бы удар. Прознай он, чем они тут занимаются. Мисс Гринфилд держала свои листовки с опаской, как будто они могли её укусить. "Определи, подойди, улыбнись", бормотала она. "Не так уж и сложно". "Да нет, задачка не из простых". Каждый из проходящих мужчин с высоко поднятыми воротниками и низко надвинутыми цилиндрами казался неприступной крепостью. Девушка повернулась к Анабель. И их взгляды встретились. Лучше всего сердечно улыбнуться и отвести глаза. Вы ведь мисс Арчер, не так ли? А Та самая студентка, получающая стипендию. Мисс Гринфилд смотрела на неё, кутаясь в пурпурный меховой палантин. Ну, разумеется, людская молва в Оксфорде работала в обоих направлениях. Именно так, мисс, ответила она быль. Интересно, чего же больше в её вопросе: жалости или насмешки? Оказалось ни того, ни другого. Глаза мисс Гринфилд светились любопытством. "О, вы, наверное, ужасно умная, раз вам дали стипендию". "Спасибо", медленно произнесла Нобель. "Скорее, довольно образованная". Мисс Гринфилд хихикнула очень по-детски. "А я Хериет Гринфилд", представилась она. и протянула руку в перчатке. Вы ведь впервые на собрании. Леди Люси была так поглощена своей собственной речью о справедливости и Джонни Стюарте Милле, что не замечала беседы девушек. Примечание. Джон Стюарт Милль, 1806-1873. Британский философ, социолог, экономист и политический деятель. В течении ряда лет являлся членом британского парламента. Был членом либеральной партии, а также вторым членом парламента, который в 1832 году призвал дать избирательные права женщинам. Конец примечания. Тем не менее, Анабель понизила голос до шёпота. Да, впервые. Вот здорово, я тоже, ответила мисс Гринфилд. Надеюсь, я не ошиблась с выбором. «Ведь найти для себя достойное занятие, да еще чтобы оно пришлось по душе, так трудно, не правда ли?» А Набелл нахмурилась. «Достойное занятие? Разве вы не считаете, что у каждого должно быть достойное занятие?» «Я хотела вступить в женский комитет по тюремной реформе, но мама не позволила. Тогда я подалась в Королевское общество садоводства, однако это решение было ошибкой». «Печально». Что поделаешь? Процесс поиска. Мисс Гринфилд была невозмутима. А теперь я чувствую, что права женщин вполне достойные занятия. Хотя должна сказать, что сама идея подойти к джентльмену и какие-то проблемы, мисс Гринфилд. Вопрос прозвучал как выстрел, заставив обеих девушек вздрогнуть, приведя в замешательство. Леди Люси пристально смотрела на них, уперев маленький кулачок в бедро. Мисс Гринфилд опустила голову. Нет. Нет? А мне показалось, вы что-то обсуждали. В ответ мисс Гринфилд лишь пискнула. Леди Люси была известна крутым нравом. Она не брала пленных. Ходили слухи, что она стала причиной дипломатического скандала с участием испанского посла и серебряной вилки. Просто немного волнуемся, ведь мы новички в этом деле, сказала Аннабель, и суровый взгляд леди Люси тут же пронзил её насквозь. Святой Боже! Глава суфражисток была не из тех женщин, которые прячут своё настроение за слащавыми улыбками. В обществе, где большинство женщин с пелёнок приучены быть домашними солнечными лодочками, это была настоящая гроза с громом и молниями. К удивлению девушек, леди Лёси ограничилась лишь резким кивком. "Не переживайте", сказала она. "Можете работать в паре". Мисс Гринфилд сразу оживилась. Анабель натужно улыбнулась. Да и мы одной влиятельной персоны на двоих не убедить. С напускной уверенностью, которой вовсе не ощущала, Анабель повела напарницу к оживлённой и пахнущей лошадьми стоянке наёмных экипажей. "Определите, подойдите, улыбнитесь", бормотала мисс Гринфилд. "Как вы думаете, мисс Сарчер, можно ли это сделать, не привлекая внимания окружающих? Видите ли, мой отец Не уверена, что он понимает всю важность работы на благо общества. Она Бэл окинула площадь внимательным взглядом. Они находились в самом центре Лондона, рядом с Биг-Беном, в окружении людей, которые, вероятно, все так или иначе имели дело с отцом мисс Гринфилд. Как тут действовать незаметно, чтобы не привлекать внимания, хотя следовало остаться в Оксфорде, что было бы к тому же гораздо приятнее. Приближавшийся к стоянке джентльмен замедлил шаг, уставился на Анабель, затем обошёл её стороной, искривив губы, как будто наступил на что-то не слишком приятное. Ещё одна суфражистка не вдалеке, похоже, чувствовала себя не лучше. Мужчины с насмешками отмахивались от неё. От этих презрительных жестов горячая волна долго сдерживаемого гнева поднялась из глубины души Анабель. Горло сковало спазмом. «Не то чтобы мой отец был против прав женщин как таковых...» «Ох...» — выдохнула мисс Гринфилд. Она замерла, сосредоточенно глядя на кого-то за спиной Анабелл. Да, обернулась. Со стороны парламента из тумана вышли трое мужчин. Они направлялись к стоянке экипажей быстро и решительно, как поезд, мчащийся на всех парах. При мысли, что это именно те, кто им нужен, по спине Анабелл пробежала дрожь. У человека слева было грубое лицо, неуклюжая фигура. Дорогая одежда туго обтягивала его массивные телеса, и казалось, вот-вот треснет по швам. Второй больше походил на джентльмена. Его мрачное лицо обрамляли большие бакенбарды. Третий был как раз тот, кто им гнул нужен, влиятельная персона. Его шляпа была низко надвинута, наполовину скрывая лицо. А хорошо сшитое пальто придавало его осанке особую стать. У него были скорее плечи атлета, а отнюдь не благородные сутулость. В движениях мужчины сквозила спокойная, властная уверенность, которая выдавала в нём хозяина жизни. Словно почувствовав её пристальный взгляд, он поднял глаза. Она был замерла. Его глаза поразили её: ледяные, ясные и блестящие. В них читался холодный и проницательный ум, способный проникнуть в суть вещей, увидеть собеседника насквозь, прочитать его самые сокровенные мысли, оценить и презрительно отвергнуть. Внезапно она Бэл показалась себе прозрачной и хрупкой, как стекло. Она отвела взгляд, сердце бешено колотилось. Как хорошо она знала этот тип. Долгие годы в её душе не утихала боль от обиды. нанесённый подобным мужчиной, который с молоком матери впитал уверенность в себе. Ей вспомнилось, как в его осанке, в выражении лица с прямым аристократическим носом прямо-таки сквозило превосходство над окружающими. Под его пронзительным взглядом люди съёживались, ощущая свою ничтожность. Внезапно она поняла, что этого человека нельзя упустить. Ведь цель близка, и им нужно, чтобы влиятельные лица выслушали их. Что ж, она только что сделала первый шаг, определила влиятельное лицо. Теперь очередь за вторым решительно приблизиться к нему. Пальцы крепче сжали листовки, ноги понесли её вперёд, наперерез незнакомцу. Его светлые глаза прищурились. Шаг третий улыбнуться. Внезапный толчок в плечо отбросил её в сторону. Осторонитесь, сударня. Тот тип с грубым лицом Она и забыла про него, а он чуть не сбил её с ног. От ужасного толчка мир закачался, и она быль чуть не упала. Твёрдая рука схватила её за плечо, удержав от падения. Девушка взглянула вверх и наткнулась на холодный взгляд светлых глаз. Краклетье, тот самый аристократ. Э, чёрт возьми, мужчина превосходил все их ожидания. В нём не было ни грамма мягкости. в его броне не единой щели. Он был чисто выбрит, совсем светлые, почти белые волосы были коротко подстрижены с боков. Всё в его лице было безукоризненно правильным, строгим и значительным. Породистый нос, брови в разлёт, твёрдая линия подбородка. Он напоминал гладкий, сияющий айсберг. Внутри у ана был всё сжалось. Она оказалась лицом к лицу с редчайшим экземпляром совершенно неуправляемым мужчиной от такого нужно бежать как можно скорее однако ноги словно приросли к земле она не могла оторваться от его глаз эти глаза в их холодных глубинах отражался мир жестокого независимого и сильного человека они притягивали она был она не отрываясь смотрела в них пока не осознала что между ней и незнакомцем будто пробегает электрический разряд Губы мужчины приоткрылись, его взгляд упал на её рот. Спышка пламени полыхнула в его глазах, появилась и исчезла словно молния. Как всегда. Какое бы высокое положение ни занимали мужчины, всем им нравится её рот. Усилием воли Аннабель заставила себя выйти из оцепенения и сунула листовку чуть ли не в нос джентльмену. Не хотите ли внести поправки в закон о собственности замужних женщин, Сэр? Невероятно, но его глаза стали ещё более ледяными. Ваши игры весьма рискованы, мисс. Голос был такой же холодный и властный, как и его обладатель. Однако ледяной тон скорее разоздорил Набел, а не охладил её пыл. Осмелюсь заметить, Сэр, что обычно риск довольно низок. Вряд ли найдётся так уж много почтенных джентльменов, которые столь грубо толкают женщин средь бела дня, ответила она. Будьте любезны, отпустите меня. Джентльмен поспешно взглянул на собственную руку, которая всё ещё держала её за плечо. Его лицо стало непроницаемым. В следующее мгновение Анабель была свободна. Суета и шум парламентской площади снова обрушились на неё, раздражающие и неестественно громкие. Прикосновение сильных пальцев всё не проходило. Будто боль от ожога. Надменный тип уже удалялся, глядя вперёд. Его спутники едва поспевали за ним. Она боль с трудом проглотила комок, в горле у неё пересохло. Губы горели, как будто по ним провели пальцем. Маленькая рука в перчатке коснулась её рукава, и она боль вздрогнула. Кари и широко распахнутыми глазами из Гринфилда смотрели на неё взволнованно и восхищённо. Всё хорошо, мисс? Да. Нет. Её щёки пылали, будто она упала и разбила нос о мокрую мостовую. Дрожащей рукой она был пригладила юбки. "Ну что ж", сказала она с фальшивой весёлостью. "Полагаю, джентльмены не заинтересовались". Краем глаза она видела, как холодные, неприступные лорды и его спотники садятся в большую карету. Тем временем Мисс Гринфилд украдкой наблюдала за Саратницей с некоторым беспокойством, вероятно, пытаясь определить, не свихнулась ли она. Разумеется, до этого дело не дошло, но нельзя было отрицать, что действовала она было достаточно импульсивно. Господи, помоги ей. Она так давно не была импульсивной. Знаете, кто это был? спросила Мисс Гринфилд. Онабл отрицательно покачала головой. Сам Герцк Мантгомери Герцог. Надо же. Первый же мужчина, которого она попыталась атаковать, оказался герцогом, чуть ли не принцем. Позади них раздалось быстрое цоканье коблучков. Быстро, словно маленький юркий кораблик, к ним приближалась леди Люси. Неужели, требовательно спросила она, неужели вы пытались заговорить с герцогом Мангомери? Она был выпрямилась. «Я не знала, что он исключен из списка интересующих нас лиц. Не совсем так, просто раньше к нему никто даже не приближался». Леди склонила голову на бок и оглядела Анабелл с ног до головы. «Никак не могу решить, кто вы. То ли самая смелая, то ли самая глупая из новобранцев». «Я же не знала, кто он», — оправдывалась Анабелл. «С виду он самое, что ни на есть влиятельное лицо». «Что ж, вы не ошиблись», — согласилась Леди Люси. Он один из самых влиятельных людей в стране. Тогда, возможно, мы не зря попытались поговорить с ним. Вы его видели? Этот человек развелся с женой, не прожив в браке и года, присвоив ее преданное. А где сейчас его жена, неизвестно. Поэтому о правах женщин с ним говорить бесполезно. Не стоит тратить на него наши без того ограниченные ресурсы. Развелся? Даже в глухой провинции вроде ее родного Чорливуда знали, что в аристократических кругах разводиться не принято. К тому же она не могла отступить так легко. Насколько же весомо мнение герцога в кругу влиятельных лиц? Леди Люси фыркнула, совсем не как подобает приличной даме. Дон да мог бы повлиять на исход предстоящих выборов, если бы захотел. Пусть он против нас, но ведь это не значит, что мы не должны бороться. Есть и другие. Разумеется, Леди Люси нахмурилась. «Но эта крепость не по зубам нашей армии. Ничего не поделаешь». «А как насчет осады?» Спросила она Белл. «Или какой-нибудь уловки вроде троянского коня?» Две пары глаз вопросительно уставились на нее. Надо же, она произнесла свои мысли вслух. Похоже, тот тип толкнул ее сильнее, чем она ожидала. «Что ж, неплохая идея». задумчиво произнесла леди Люси. «Нужно включить Монгомери в повестку дня, когда соберёмся на следующей неделе». Она улыбнулась и протянула Аннабел руку. «Зовите меня, Люси». «И вы тоже, мисс Гринфилд?» «И прошу меня извинить, кажется, я вижу лорда Чилтерна». И Люси тут же нырнула в туман, её красный шарф развивался за спиной, словно знамя. Мисс Гринфилд повернулась к Аннабел с серьёзным выражением лица». Вы спасли меня от люси. Она чуть было не откусила мне голову на глазах у всех. Пожалуйста, заведите меня Хетти. Всё это было немного странно. Такая фамильярность сначала со стороны леди, а теперь со стороны богатой наследницы. Анабель глубоко вздохнула. Вот она, её новая жизнь. Быть студенткой, обращаться к герцогам, пожимать руки сказочно богатым девушкам в пурпурных меховых палантинах. Наверное, в такой ситуации самое правильное вести себя так, будто для неё это обычное дело. С удовольствием, ответила она Бэл. И ради бога, простите, что не смогла держаться в тени. Весёлый смех Хэтти разнёсся по площади, вызвав почти столько же возмущённых взглядов, сколько и их листовки. В тот день мне не удалось вдохновить своими идеями ни одного влиятельного джентльмена. В перерывах между робкими попытками Взгляд Анабель то и дело блуждал по площади, уносясь в ту сторону, где исчезла карета с герцогом.